Глава третья. Владение Бога. Белый клык был от природы наделен большой гибкостью, а кроме того, он много путешествовал и понимал, как важно уметь приноравливаться к обстоятельствам. В Сиерра-Виста, так называлось имение судьи Скотта, белый клык скоро почувствовал себя как дома. Столкновения с собаками прекратились, Они прекрасно знали нравы и обычаи южных богов, и, видя, что белого клыка впускают в дом, они перестали смотреть на него, как на врага. Правда, это был волк, но раз боги допускали его присутствие, то им, как собакам этих богов, не оставалось ничего другого, как подчиниться воле своих хозяев. Дик после нескольких формальностей совершенно примирился с присутствием Белого Клыка, и если бы это зависело от него, охотно подружился бы с ним, но Белый Клык не признавал дружбы с собаками. Он требовал от них только одного, чтобы они не приставали к нему. Всю свою жизнь он держался в стороне от них и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Заигрывания дико докучали ему, и он отвергал их рычанием. На севере... Он усвоил себе правило не задирать собак своего хозяина и свято продолжал блюсти его. Но он упрямо оберегал свое одиночество и настолько игнорировал дико, что этот добродушный пес, в конце концов, оставил его в покое и совершенно перестал им интересоваться. Не так относилась к нему Колли. «Повинуясь воле богов...» Она примирилась с его присутствием, но отнюдь не желала оставлять его в покое. В памяти ее ярко жили бесконечные преступления, совершенные волками по отношению к ее предкам. Этого нельзя было забыть в один день. Все это побуждало ее мстить ему. Она не могла нападать на него в присутствии хозяев, но это не мешало ей отравлять ему жизнь всякими другими способами. Их разделяла вековая вражда, и она постоянно напоминала ему об этом. Итак, Колли, пользуясь преимуществами своего пола, обижала его. Его инстинкт не позволял ему трогать суку, а ее настойчивость побуждала ее постоянно теребить его. Когда она бросалась на него он подставлял ей покрытое густой шерстью плечо и с достоинством удалялся. Если она слишком наседала на него, он уходил от нее, описывая круги, подставляя ей плечо и отворачивал голову, глядя перед собой терпеливым, скучающим взглядом. Случалось иногда, что укус в заднюю ногу заставлял его искать спасение в позорном бегстве. Но, в общем, ему почти всегда удавалось с честью выйти из неприятного положения. По возможности, он игнорировал ее присутствие и старался избегать встречи с ней. Завидя ее, он поднимался и уходил. Белому клыку приходилось, кроме того, учиться еще многому другому. Жизнь на Севере была необыкновенно примитивна по сравнению со сложной жизнью на Сьерра-Виста. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Отчасти он был подготовлен к этому, подобно тому, как Мит, Са и Клукуч принадлежали серому бобру и делили с ним пищу и кров, точно так же и в Сьерра Виста все домочадцы принадлежали любимому хозяину. Но между теми и другими существовала разница, и разница большая. Сиерра Виста была куда обширнее палатки серого бобра, и здесь было гораздо больше народу. Тут были судья Скотт и его жена, две сестры хозяина, Бет и Мэри, его жена Алиса и двое детей Видан и Мот, четырех и шести лет. Не было никакой возможности объяснить белому клыку степени родства, связывавшего всех этих лиц, Доны да вообще не имел о родстве никакого понятия. Но все же он быстро сообразил, что все они принадлежали хозяину. Путем наблюдения, изучая при каждом удобном случае их поступки и слова, а также по интонации их голосов, он постепенно научился отличать, кто из них ближе всего сердцу хозяина, и по этому признаку белый клык установил свое отношение к ним. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что любил хозяин, становилось предметом его особой заботливости. Это относилось главным образом к обоим детям. Всю свою жизнь он не любил детей. Он ненавидел и боялся их рук, которые причиняли ему немало страданий в те дни, когда он жил среди индейцев. Когда Видан и мод впервые подошли к нему он встретил их злобным ворчанием шлепок и резкий оклик хозяина заставили его вынести ласки детей, но все же он не переставал ворчать под прикосновением крошечных рук и в голосе его не слышалось мурлыкающих нот позже он понял что мальчик и девочка представляли большую ценность для хозяина и уже не требовалось ни шлепка не резкого оклика, чтобы он позволил им гладить себя. Однако белый клык никогда шумно не проявлял своей привязанности. Он покорился детям хозяина и научился переносить их ласки, как переносят болезненную операцию. Когда это становилось ему невымогату, он вставал и уходил. Позднее он даже полюбил детей, но продолжал относиться к ним С той же сдержанностью. Он не бросался к ним навстречу, а ждал, чтобы они подошли к нему. С течением времени в его глазах даже стала проявляться радость при их приближении и сожаление, когда они покидали его ради других развлечений. Развитие его совершалось постепенно и потребовало немало времени. Следующее место в сердце белого клыка занимал судья Скотт. И, вероятно, по двум причинам. Во-первых, его очень ценил хозяин, а во-вторых, он был крайне сдержанным человеком. Белый клык любил лежать, растянувшись у его ног на крыльце, в то время, когда тот читал газеты и изредка награждал волка ласковым взглядом или словом, как бы давая этим понять, что он не забыл о его существовании. Но все это имело для него значение только в отсутствии хозяина. С появлением вида на весь мир переставал существовать для волка. Белый клык позволял всем членам семьи баловать и ласкать себя, но никогда не относился к ним так, как к хозяину. Никакая ласка с их стороны не могла вызвать нежного мурлыкания в его горле, и, как они ни старались, никому не удалось убедить его прижаться к нему головой. Это выражение абсолютного доверия и преданности он берег только для любимого хозяина. В сущности, он смотрел на всех остальных членов семьи исключительно как на собственность своего бога. Белый клык очень быстро научился отличать членов семьи от домашней челяди. Слуги боялись его, хотя он никогда не нападал на них, считая, что они тоже принадлежат хозяину. Между обеими сторонами установились нейтральные отношения. Они стряпали для хозяина, мыли грязную посуду и делали все то, что в Клондайке делал мат, словом, они принадлежали дому. Но и вне дома белому клыку пришлось многому научиться. Владение бога были очень обширны, но все же они имели границы, за которыми начиналась общая собственность богов — дороги и улицы. Места, огороженные заборами, составляли владение других богов. Все это управлялось множеством законов, и, не зная языка богов, Белый Клык мог усвоить их только на опыте. Он повиновался своим природным инстинктам до тех пор, пока они не заставляли его нарушить какой-либо из законов. После того, как это повторялось несколько раз, Он запоминал закон и действовал согласно ему. Однако ничто так сильно не влияло на него, как шлепки и укоризненные слова хозяина. Шлепок, который давал ему хозяин, значил для него больше, чем все побои, полученные им когда-либо от серого бобра или красавчика Смитта. Те уязвляли только его тело, дух же его под внешней оболочкой, оставался свободным и непобедимым. Удары хозяина были слишком слабы, чтобы причинить боль, но они действовали глубже. Они показывали, что хозяин недоволен им, и от этого страдала его душа. Вообще же шлепки были очень редки. Достаточно было одного слова хозяина, и белый клык тотчас же улавливал по звуку его голоса, поступил ли он хорошо или дурно. К нему он принаравливал свое поведение и по нему соразмерял свои действия. Это был его компас, по которому он учился ориентироваться в чужой стране. На севере единственным домашним животным была собака. Все остальные звери жили в лесу и были законной добычей каждой собаки. Всю свою жизнь белый клык добывал себе пропитание среди живых существ, обитающих в лесу. Он не представлял себе, что на юге дело обстоит иначе. В этом ему пришлось скоро убедиться в долине Санта-Клара. Прогуливаясь как-то рано утром около дома, он наткнулся на цыпленка, убежавшего из курятника. Естественным побуждением белого клыка было съесть его. Быстрый прыжок, щелканье зубов, отчаянный писк, и несчастный птенец исчез в его пасти. Цыпленок был откормленный и нежный, и белый клык, облизывая губы, решил, что это не дурное блюдо. Несколько позже, в тот же день, он опять встретил цыпленка около конюшни. Один из конюхов бросился на выручку, но не знал характера белого клыка и для защиты вооружился легким хлыстом. При первом ударе хлыста белый клык оставил цыпленка и бросился на человека. Дубина могла остановить белого клыка, но не хлыст. Спокойно, не увертываясь, принял он второй удар кнута и сделал прыжок, намереваясь вцепиться нападавшему в горло. Конюх успел только крикнуть «Помогите!» и, выронив кнут, защитил свое горло руками. В результате кисть руки оказалась у него прокушенной до кости. Конюх страшно испугался. Не столько подействовала на него свирепость белого клыка, сколько неожиданность, с которой тот напал на него. Продолжая закрывать свое горло раненой и окровавленной рукой, он поспешно отступил к сараю. Но ему пришлось бы плохо, не появись тут на сцене Колли. Так же, как она спасла Дика, она спасла и Конюха, бросившись на белого клыка с бешеной злобой. Она была права и не обманулась, как эти наивные боги. Все подозрения ее оправдались. Белый клык был хищником. Знает она эту волчью повадку. Конюх скрылся в конюшне, а белый клык отступил перед острыми зубами Колли, подставляя ей плечо и описывая круг за кругом. Но Колли не оставляла его в покое, как она это делала обычно. Наоборот, с каждой минутой злоба ее росла, и белый клык, забыв всякую гордость, убежал от нее прямо в поле. «Он научится не трогать цыплят», — заявил хозяин, «но я не могу дать ему урок, пока не поймаю его на месте преступления». Два дня спустя преступление повторилось но в более грандиозном масштабе, чем ожидал этого хозяин. Белый клык тщательно наблюдал за курятником и внимательно изучал привычки цыплят. Ночью, когда цыплята уселись на насест, он влез на кучу незадолго перед тем сложенных дров и, пробравшись оттуда на крышу курятника, спустился по желобу на землю. Через минуту он очутился в самом курятнике, и началась бойня. Наутро, когда хозяин встал и вышел на крыльцо, ему бросились в глаза пятьдесят белых итальянских кур, уложенных конюхом в ряд. Виден, Скот свистнул сначала от удивления, а затем от невольного восхищения. В глазах смотревшего на него белого клыка не было и тени стыда или раскаяния. Он держал себя гордо как будто совершил что-то достойное похвалы. Он не чувствовал своей вины. Губы хозяина сжались при мысли о предстоящей расправе. Затем он резко заговорил с без вины виноватым, и в голосе его слышен был гнев. Кроме того, он ткнул белого клыка носом в убитых кур и несколько раз сильно ударил его. Белый клык больше никогда не делал набегов на курятники. Это было запрещено, и он понял это. Спустя некоторое время хозяин взял его с собой на птичий двор. Первым естественным побуждением его при виде живой дичи, бегающей перед самым носом, было броситься и схватить ее. Он чуть было не послушался этого побуждения, но голос хозяина удержал его. Они оставались там более получаса в течение которого его несколько раз охватывало желание повиноваться своему хищному инстинкту, но тот же голос хозяина удерживал его. Так он познал этот закон, и прежде чем они вышли из куриного царства, волк понял, что ему надо забыть о самом существовании кур. — Никогда не удастся исправить хищника, — сказал за завтраком судья Скотт, покачивая головой. Это было ответом на рассказ сына о том, какой урок он дал только что белому клыку. — Раз он отведал уже вкус крови! И судья снова покачал головой. Но, видан Скотт не соглашался с отцом. — Вот что я сделаю, — сказал он, наконец. — Я запру белого клыка на целый день на птичьем дворе. — Подумай о бедных цыплятах, — возразил отец. — Мало того, — продолжал сын. За каждую убитую им курицу я заплачу вам по доллару штрафа. — Но, папа, и ты должен заплатить штраф, если ты проиграешь, — заметила Бет. Мэри и все, сидевшие за столом, поддержали ее. Судья Скотт кивнул головой в знак согласия. — Хорошо. Видон Скотт на минуту задумался. — А если к концу дня белый клык не тронет ни одного цыпленка? то за каждые десять минут, проведенные им в птичнике, вы скажете ему папа самым серьезным видом, как будто вы сидите в суде, белый клык, ты лучше, чем я о тебе думал». Спрятавшись по углам, семья стала следить за представлением, но их ожидало разочарование. Убедившись, что хозяин запер его в птичнике и покинул там, Белый клык улегся и заснул. Раз только он проснулся и подошел к корыту напиться воды. На цыплят он не обращал внимания. Для него они перестали существовать. В четыре часа он с разбега вскочил на крышу курятника и, спустившись с наружной стороны, важно направился к дому. Он твердо заучил закон. А на террасе, в присутствии восхищенной семьи, судья Скотт, глядя прямо в глаза белому клыку, торжественно повторил шестнадцать раз «Белый клык, ты лучше, чем я тебе думал!» Белого клыка сильно смущало бесчисленное множество законов, незнание которых часто навлекало на него кару. Ему пришлось также заучить, что он не должен трогать цыплят чужих богов. Кроме того, были еще кошки. Кролики и индюки им тоже не следовало причинять вреда. Позади усадьбы, на пастбище, перепел мог безнаказанно выпорхнуть из-под самого его носа. Белый клык, весь напряженный, дрожа от желания, подавлял свой инстинкт и останавливался, как вкопанный. Он повиновался воле богов. Но однажды, на том же пастбище, он увидел, как дик гонялся за кроликом. Сам хозяин присутствовал при этом и не мешал ему. Наоборот, он даже стал подзадорить белого клыка принять участие в охоте. И таким образом белый клык узнал, что охота на дикого кролика не запрещается. В конце концов, он постиг все законы. Между ним и домашними животными не должно быть вражды. Если дружба невозможна, то вместо нее лучше всего установить нейтральные отношения. Но другие животные, белки, кролики и перепела, были дикими животными, никогда не изъявлявшими покорности человеку. Они являлись законной добычей собак. Боги защищали только домашних животных, не позволяя им враждовать между собой. Они оставляли за собой право жизни и смерти над своими подданными, и ревниво оберегали это право. После простоты севера жизнь в долине Санта-Клара казалась очень сложной. Эта полное хитросплетение и цивилизованная жизнь требовала прежде всего величайшего самообладания и сдержанности. Нужно было в одно и то же время быть деликатнее летающей в воздухе паутины и тверже стали. Жизнь представлялась белому клыку Тысячи ликой, и он считал, что должен познакомиться с каждым из этих ликов в отдельности. Особенно ярко он чувствовал это, когда бывал в городке Сан-Хосе. Там ему приходилось бежать за коляской или просто валандаться по улице, когда коляска останавливалась. Жизнь тем временем проносилась мимо него широкая и разнообразная, она постоянно действовала на его чувства, и на каждом шагу. Требовалось умение приспособляться и почти всегда подавлять свои инстинкты. Тут были мясные лавки, где висели туши мяса, но это мясо нельзя было трогать. В домах, где бывал хозяин, жили кошки, которых запрещалось задевать. И повсюду встречались собаки, рычавшие на него, а он не смел нападать на них. В довершение всего по тротуарам ходило множество людей, Обращавших на него внимание Они останавливались и глазели, указывая на него друг другу пальцами И, что было хуже всего, гладили его по голове и спине А он должен был выносить эти ненавистные прикосновения Однако, в конце концов, он привык к ним И даже сумел преодолеть в себе неловкость и напряженность Которые неизменно вызывали в нем эти ласки С высокомерным, снисходительным видом принимал он знаки внимания, оказываемые ему чужими богами. С другой стороны, в нем было что-то, не допускавшее фамильярности. Погладив его по голове, люди спешили отойти, сами девясь своей смелости. Но не все давалось легко белому клыку. Следуя за коляской по окраинам Сан-Хосе, Он неизменно встречался с мальчишками, которые бросали в него камни. Всякий раз его охватывало большое искушение, но он твердо помнил, что не имеет права поймать и наказать их. Ему приходилось подавлять в себе, в этом случае инстинкт самосохранения. С каждым днем он становился более ручным и приноравливался к требованиям цивилизации. Тем не менее... Белый клык был не совсем доволен этими порядками. У него не было отвлеченных понятий о праве. Но в самой жизни заложено понятие справедливости, и он считал, что несправедливо запрещать ему защищаться от мальчишек, бросавших в него камнями. В эту минуту он забывал, что в условия договора, заключенного им с богами, входила обязанность последних заботиться о нем и защищать его. Но в один прекрасный день хозяин выскочил из экипажа с кнутом в руках и хорошенько отодрал мальчишек, после чего они уже не бросали в него больше камни, и Белый Клык остался этим вполне удовлетворен. Ему еще раз пришлось испытать нечто в этом роде. По дороге в город на перекрестке около трактира постоянно сидели три собаки, тотчас же бросавшиеся на него, как только он появлялся. Зная его смертоносные приемы борьбы, хозяин неоднократно внушал ему закон, запрещающий драться. В результате белому клыку приходилось делать над собой огромные усилия, чтобы спокойно миновать этот перекресток. После первой же атаки рычание белого клыка удерживало собак от дальнейших попыток в этом направлении, но они продолжали с лаем бежать за ним, задирая его и всячески досаждая. Так продолжалось некоторое время, причем люди, сидевшие в трактире, даже наускивали собак на белого клыка. В один прекрасный день они открыто натравили их на него. Хозяин остановил экипаж. «Возьми их!» — крикнул он белому клыку. Но белый клык не верил своим ушам. Он посмотрел на хозяина, потом на собак, затем еще раз вопросительно и возбужденно на хозяина... Хозяин кивнул головой. — Возьми их, старина! — Возьми! Белый клык не стал ждать. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Все три собаки бросились ему навстречу. Послышалось громкое ворчание, рычание и щелкание зубов. Поднявшееся на дороге облако пыли мешало наблюдать за борьбой. Но через несколько минут две собаки уже валялись на дороге а третья спасалась бегством. Она перепрыгнула канаву, перескочила через забор и понеслась по полю. Белый клык последовал за ней, скользя по земле быстро и бесшумно, по волчьи, и, настигнув собаку посередине поля, убил ее. Этим тройным убийством закончилось его столкновение с собаками. По всей долине распространился слух о его победе, И соседи сами стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к волку-бойцу.